Глава третья. Алиента Виарок. «А что ты делаешь?» Голос дари застал меня врасплох, и я едва не упала со стула. «Панталоны на люстре? Уже наводишь свои порядки в комнате? А что, вполне уютненько, по-домашнему?» На щеках вспыхнул румянец. Девушка усмехнулась, щелкнула пальцами, и предмет гардероба совершенно послушно опустился в чемодан. Я облегченно вздохнула. В моем воображении я нарисовала уже живые панталоны, которые ходят за мной по всей академии. Даже продумала план изощренной казни для Дрыги. Это... Я хотела объяснить наличие нижнего белья на люстре, но дари подняла ладони. Не стоит оправдываться, знаю такие шутки. Старший братец заколдовал. Представила Дрыги старшим братцем. Аж передернула. Ни за что. Что-то вроде этого. Ответила с запинкой ничего не пошла на завтрак тебе необходимо вливаться в общество да я не голодна солгала без зазрения совести а ты почему не отправилась со всеми такое уж мне призвание выводить свет не оперившихся цыплят девушка вновь усмехнулась чем напомнила мне ректора неужели эта академия делает из людей циников в общем собирайся и идем волос только закали назад преподаватели не любят девушек с распыщенными волосами Также не особо жалуют яркий макияж, короткие платья, открывающие щиколотки и глубокие декольте. О, еще просто терпеть не могут девушек в брюках в аудиториях. Так что после занятия на стадионе обязательно переодевайся. Я мысленно перебрала свой гардероб, нет ли в нем слишком вызывающих платьев. Пришла к выводу, что там даже брюк нет. Хотя это может стать проблемой, если здесь подразумеваются какие-то занятия на стадионе. Ладно, решаем проблемы по мере их поступления. «Сначала заколим волосы». «Спасибо, Дарья. Все же я пропущу сегодня завтрак». «Как знаешь», — не стала настаивать рыженькая, «я с факультета целительских искусств. Если что, на обеде можешь найти меня. Проведу быстрый экскурс». «Буду благодарна», — искренне ответила я. Девушка покинула комнату. Я решила отложить ванную на вечер, а пока занялась разбором вещей и изучением расписания. «После обеда...» У прорицателей всегда были либо медитации, либо физические упражнения на стадионе. но ну, в общем, никакой сверхнагрузки не было, чему я обрадовалась. Ладно, пока возьму письменные принадлежности, которые привезла с собой. Надеюсь, их хватит. Для первого дня я оделась в розовое платье, волосы собрала наверх, заколов шпильками. В целом выглядела наивно и довольно мило. При этом все указания Дарья были соблюдены. Взгляд сам собой зацепился за предплечье где еще недавно виднелась татуировка с гербом рода Артиана, которую я так опрометчиво упустила. Благодаря картам я точно знала, где находится аудитория. Спустившись на лифте на третий этаж, собиралась выходить, когда заметила в конце коридора его, бывшего жениха. Он вместе с компанией сидел у подоконника в холле, все такой же неотразимый. Пшеничного цвета волосы идеально уложены, белозубая улыбка дарилась всем приятельницам, а длинные пышные ресницы, казалось, можно увидеть даже с этого расстояния. Заключение. Альверт был все так же хорош, чтобы его белки покусали. Вот только встречи с ним мне сейчас не хватало, для полного счастья. Схватив за рукав первого попавшегося парня, который собирался входить в кабинку, я потащила его направо вдоль коридора, подальше от холла. Признаться, мне самой было непривычно вести себя настолько фривольно, тем более с незнакомым молодым человеком, но Альверт не оставил мне выбора. Если бы я вышла без своеобразной ширмы, он наверняка бы меня заприметил. Скрывшись за поворотом, облегченно вздохнула, выпустила руку незнакомца и... начала проклинать себя различными словами. «Но от чего я боюсь? Будто мне этот Альверт что-то сделает. Остыжусь чего? Будто бы я разорвала нашу помолвку. Нет, Альверта можно понять». Пусть наш род был родовитым, но совсем не богатым. А как я слышала в семье, в Саргаттере сейчас тоже не лучшие финансовые времена. «Извини, ты сейчас использовала меня, чтобы скрыться от кого-то», — уточнил незнакомец с усмешкой. Я подняла на него извиняющийся взгляд и первый раз посмотрела на лицо парня. Зелёные глаза смотрели слегка насмешливо, а губы были растянуты в предвкушающей улыбке. Улыбка, которая мне кого-то напоминала. Наверное, в ближайшее время все будут напоминать моего дражайшего, эффективного жениха. Больно яркое впечатление он на себя оставил. Малю о прощении, откликнулась я. На самом деле, обычно подобное поведение мне не свойственно, но сейчас просто не было иного выбора, искренне рассчитывая на ваше понимание. Первый раз в жизни меня используют как прикрытие. Будто вовсе не слыша меня, произнес он: Светлые, почти платиновые волосы были в легком беспорядке, но в целом парень был весьма хорош. Наверное, задело его самолюбие, поступив с ним подобным образом, чтобы хоть как-то загладить свое вино, произнесла с искренней улыбкой. «Надеюсь, что в последний Парень хмыкнул. «Пожалуй, с вами ни в чем нельзя быть уверенным. Как вас зовут?» В этот момент прозвучал колокол, означавший начало занятия. Наспех, извинившись, помчалась в сторону нужной аудитории, растерянно смотря на таблички на дверях. К счастью, нужная цифра обнаружилась довольно быстро, поэтому я вбежала в аудиторию села за первую парту, разместив в тетрадь перо перед собой. Чернила были уже в небольшом углублении стола, видимо, чтобы не носить жидкость с собой. Аудитория, кстати, оказалась забитой под завязку, причем почти все присутствующие девушки. Первый курс факультета пророчеств был в полном составе. Студенты переглядывались, но вести разговоры не спешили. Дверь хлопнула, и в аудиторию буквально влетел преподаватель. Полы его мантии развивались, пока мужчина прошел за кафедру. Каштановые волосы были собраны в низкий хвост, а губы искривлены в подобие улыбки, очень вымоченной улыбки. Правда, больше всего выделялась не она, а острый длинный нос. Преподаватель уперся руками в кафедру и окинул аудиторию цепким взглядом. «Меня зовут магистр Норф. Добро пожаловать на факультет пророчеств». Пожалуй, именно таким голосом следует говорить о родовых проклятиях, глубоким, пронизывающим до мурашек. Вот ничуть не усомнилась в его профессии. Как есть пророк, как есть, причем раздает он исключительно плохие знамения. «Здесь вы научитесь гадать на кофейной гуще», предсказывает судьбу по Полиния на ладони. И, конечно, видеть будущее создавать пророчества. Первый курс базовый. Обучение длится два года. После него вы получите диплом специалиста. Некоторые из вас смогут устроиться в санбург но лишь немногие. Все будет зависеть от результатов вашего обучения. Поэтому старайтесь проявить себя с первого дня. После месяца обучения будет проведена проверка магического уровня. Студенты разделятся на четверки в зависимости от уровня магии. Как вы понимаете, нагрузка будет распределена именно исходя из этого. В течение всего обучения четверки могут тасоваться, поэтому все в ваших руках. Итак, начнем вводное занятие. Ничего особенного он не рассказал. Поведал основы своего предмета, разделил его на темы, а в оставшееся время поведал о самых выдающихся пророках, Я слушала с интересом, не забывая записывать информацию. В конце занятия нам раздали значки нашего факультета. «Черные вороны на фоне серого неба». Свои я сразу же прикрепила к платью, как и остальные. «В качестве первого задания подготовьте биографию одного из перечисленных мной пророков и сделайте доклад к следующему занятию». Подытожил магистр Норф. «Все свободны». Второй пары были основы магических плетений Пока мы переходили в другую аудиторию на втором этаже, и разглядывала своих сокурсников, точнее сокурсниц, потому что парней на факультете было всего лишь двое. Выглядели они мрачными, и знакомиться с ними не возникло желания. А вот девушки рассматривалась с интересом, думая, с кем могу подружиться. «С дороги, пророчицы!» Насмешливо произнес кто-то, и мы с еще одной девушкой отскочили к стене. Старшекурсник скользнул по мне взглядом. Даже по хорошенькому лицу ясно, зачем сюда поступала. Я приоткрыла рот, удивленная подобной репликой. Это что еще такое? Чем мое лицо особенное, что на нем все сразу видно? Неужели татуировка избранницы проявилась прямо на лбу? Я даже подошла к окну, чтобы проверить свое отражение в стекле. Да нет, вроде все чисто. К концу второго урока поняла, что магические плетения — это не мое вот совсем. Я с трудом улавливала их смысл когда остальным, казалось, все дается легко. Вела предмет невысокая молоденькая преподавательница, магистр Авенклю. «Это все повторение основ, поэтому не должно вызывать ни у кого вопросов», произнесла она в середине занятия, и, судя по лицам однокурсников, это действительно было так. Конечно, тех, кто обладает хотя бы таликой магии, обязательно учат основам магических плетений еще в 10-12 лет, когда открывается дар чтобы избежать непредсказуемых выбросов магии. А это с детства магией не владела, вот мне отец и не думал ничего объяснять. И то, что для других было стандартной таблицей умножения, для меня было густым темным лесом. Поэтому на обед я отправилась в хмурая. Настроение портил и страх того, что могу внезапно столкнуться с бывшим женихом. После его отказа чувствовала себя растоптанной и проплакала буквально месяц пока не поняла, что мои якобы чувства к нему были лишь иллюзии, и ничего серьезного я к нему не испытывала. «Привет, студентка!» — воскликнула Дарри, подхватив меня под локоть в толпе студентов, направляющихся в столовую. «Как первый учебный день?» «Сносно. Ты вновь проявляешь гуманитарную помощь к птенцам?» «К цыплятам!» — исправила она. Набрав полный поднос еды на раздачу, мы сели за свободный стол у окна. Отсюда открывался чудесный вид на парк, правда, большую часть окна заслоняли гибкие ветви дерева. Пока я разглядывала величественного гиганта, раскинувшегося прямо за окном, Дарья изучала меня, и взор зацепился за мой значок. «Нежный факультет!» — поморщилась она. «Неужели ты тоже пришла за статусным женихом?» «Статусным женихом?» — удивилась я, вспомнив реакцию старшекурсника и его пренебрежения. «Чего такое предположение?» «Значит, действительно хочешь стать прорицательницей?» Усмехнулась Дарья и окинула меня заинтересованным взглядом. «Видения были?» «Видения не было, но знаний получить хочу. Так почему нежный факультет?» «А потому что учатся там бездарности. У них маги вот стольчика». Дарья сложила два пальца вместе. «Поэтому в академии они поступают на платной основе в надежде удачно выйти замуж, например, за одного из студентов факультета небесного пламени». Там-то в основном парни учатся, причем выдающиеся маги. Что говорить преподаватель по профилю сам ректор Артиан Дороги? А уж его в его магическом резерве даже не стоит сомневаться. Ой, извини, я обидеть тебя не хотела. Ты-то за знаниями поступила. Я неопределенно кивнула. Да, конечно, за знаниями. И не потому, что отец вынудил ректора обручиться со мной и поделиться частью своей силы. Вовсе не поэтому. Привет, Дарья. Воскликнул кто-то рядом, и миловидная брюнетка присела за наш стол. «Видела эффектное шоу сегодня с утра перед кольцом Академии? Какая-то девушка свалилась с Фаерона прямо в руки ректору». «Ох, все бодала, чтобы свалиться к нему в руки!» протянула Дарья, бросив на меня предостерегающий взгляд. «И не говори», — согласилась собеседница. Однако раскидать свое белье по всей подъездной площадке — то еще удовольствие. Говорят, очевидцы видели даже кожаный корсет с вызывающими челками и такой веревочный пеньюар ну, ты знаешь, для всяких постельных игр. Наглая ложь и клевета. Нет у меня такого. Теперь взгляд Дарья из предостерегающего стал откровенно насмешливым. Она едва сдерживалась, чтобы не засмеяться. «Да ты что?» — спросила рыжая и хмыкнула. «И как? «Ректор оценил наборчики?» «Кажется, нет. Если бы оценил, то да, нес бы девушка на руках хотя бы до крыльца. А так, моментально отпустил. Эх, мы так и не узнаем, что нравится ректору, и не сможем его соблазнить. А время-то идет, выпуск близится». «Ректор, крепкий орешек», — подтвердила Дарья. Взгляд ее собеседницы случайно упал на меня. «Она будто только сейчас заметила мое присутствие». «А ты подозрительно похожа на девушку у крыльца. Тоже светловолосая, стройная, не ты ли это была?» Я едва не поперхнула с ложкой каши. «Да как она может быть похожа?» — резонно возразила Дарья. «Ты посмотри на нее, тихая, скромная. Разве она будет разбрасываться своим нижним бельем? У нее даже кружавчик какого-нибудь не найдется, не то что кожаного корсета». «И то правда», — согласилась брюнетка. «Ну, я тогда пойду». «Счастливого дня!» «И тебе не хворать!» Дарью усмехнулась «Произвела, а ты фурор, ничего не скажешь. А кожаный корсет зачем с собой взяла? Не ради их преподавателей, которые за ставить отказываются соблазнять!» Я вспыхнула, а рыжая рассмеялась. «Шучу. Сама знаешь что ничего зазорного там не было, но слухи такие слухи. Пока облетят Академию, обретут все новые новые подробности. Поверь мне, к вечеру будут говорить, что в этих чемоданах пряталось как минимум два любовника, а после пикировали вниз диким ревом». Упав вслед за мной на руки ректора, уточнила я, и мы рассмеялись. Взгляд Дарья упал куда-то за мою спину. «О, наши звезды пришли!» Я обернулась и увидела своего жениха в компании тех же приятелей, которых видела ранее в холле. При этом рядом с Альвертом шла высокая брюнетка. Огромные карие глаза смотрели на мир равнодушно, словно никто в этой столовой, кроме наследника графа Саргаттери, не достоин ее внимания хотя должна отметить, что девушка была невероятно красива и при этом умела ухаживать за собой. На полные губы был нанесён карминный блеск, румянец на щеках явно неестественного происхождения, а волосы были заплетены в изящную косу. Оливковое платье модного фасона лишь подчеркивал ее фигуру и индивидуальность. В предках девушки явно затесались представители соседнего государства, что находилось восточнее о чем свидетельствовали темные кожи и раскосые глаза. Альверт Царгатери его свита, невеста Фаера Панвитти, балагура лучший друг Баркон Лебрвиас, а также Римус Маро». «Молодой Виконт?» — уточнила я. Хоть я и не видела знать орана в лицо, она была прекрасно осведомлена об их именах. Родители Римуса скончались рано, поэтому он быстро вступил в права наследования. «Ты их знаешь?» Дарья с подозрением прищурилась. ну Слышала о них мельком. Я отвернулась и начала быстро поглощать свой обед. И ни в коем случае нельзя привлекать внимание. Руками нашла стакан сока и собиралась отхлебнуть, но вовремя поняла, что стакан пуст. Что за чудеса? Точно помню, как брала полный стакан с раздачи. «Хм, видимо, мне стоит вернуться и взять себе новый сок», сказала я вслух под заинтересованным взглядом дари Ума не приложу, куда он подевался. Точно помню, что не пила». «М, -м, «М?» — протянула Дарья, пряча улыбку. А задумываться над реакцией девушки я не стала и направилась сразу к раздаче. Вновь стараясь быть незамеченной, держась спиной к жениху, взяла новый стакан и вернулась за стол, отпила и приступила к еде. Когда потянулась за стаканом второй раз, он вновь был пуст. «Да что такое?» — возмутилась я и посмотрела на ухмыляющуюся Дарья. «Почему ты смеешься?» В этот момент кто-то хлопнул меня по плечу. обернулась никого. Теперь хлопок пришелся по мягкому месту, причем ощутимый такой. Да кто посмел? Я подпрыгнула, собираясь искать обидчика, но вместо него обнаружила белый цветок, который держала ветка. Дарья уже не сдерживаясь рассмеялась. Я взялась руками за тонкий стебель и положила рядом с тарелкой, удивленно смотря на, собственно, дерево. «Это оно, извиняется, за непристойное поведение? Забавные в этой академии деревья. Только вот у окна больше садиться не буду. Как-то не хочется быть каждодневной истязаемой веткой». «Спасибо большое, цветок прекрасен», — прокомментировала я, наблюдая, как ветка возвращается обратно за окно, а после его листья шутливо зашевелились, а ветки склонились ко мне, словно делая поклон. Бутон, кстати, пах желудями» странная аромат для цветка. Это что сейчас было? Это были извинения от местного лавеласа Дриода. Он у нас такой затейник, а ты ему, кстати, понравилось. Мне кажется, ему больше понравился мой сок. Он сок только у понравившихся забирает, знаешь? Была тут одна студентка, каждый день садилась у окна. Неужели Дриода ее не трогал? О-о-о, он еще как ее трогал, усмехнулась Дарья. Так трогал, что мне казалось, еще немного она не сможет сидеть. Но девушка с завидным постоянством возвращалась к своему излюбленному месту окна. «Удивляюсь пристрастиям некоторых. Мне уже страшно», — прошептала я, покосившись на дриода, и поднялась на ноги. Пришлось идти за следующим стаканом. Из-за я совершенно дезориентировалась и потеряла из вида бывшего жениха, поэтому, отворачиваясь от стола, раздачи никак не ожидала столкнуться с ним нос к носу. От растерянности я отлетела назад, задев другого студента. Он не удержал свой поднос, и теперь все, что было на него поставлено, включая два стакана сока, полетело в сторону вместе с моим бокалом. И полетело не куда-нибудь, а на открытой кастрюле с едой. Упс. Я не хотела. Пискнула, прикусив губу. Сейчас вся очередь раздачи смотрела исключительно на меня а также провожала печальным взглядом кастрюли с испорченной едой, выискивая те, в которые не попали ни мой сок, ни еда с подноса студента. «Искренне прошу прощения». «Аккуратней надо быть, студентка!» Воскликнул повар и быстро начал доставать испорченные контейнеры с едой. «Половина испорчена! Как ваше имя? Сегодня же доложу ректору!» «Ой, а может, не надо ректору?» «Алиенто Виарок!» ответил вместо меня бывший жених и криво усмехнулся хотя чего еще можно ожидать от студентки нежного факультета ну все достал я пыталась избежать конфликта видит боги пыталась но нет так нет и верар готерри довожу до вашего сведения что отчасти вы повинны в том что я не смогла удержать равновесие и случился этот конфуз поэтому вместо того чтобы кидать в меня обвинения извинились бы «Я повинен», — усмехнулся бывший жених. «Алиэнта, ты притащилась в эту академию вслед за мной. Поступила на самый бесталанный факультет, чтобы быть поближе ко мне. И теперь обвиняешь меня в том, что я стал для тебя неожиданностью. Неожиданностью для меня стало именно твое появление». На щеках вспыхнул румянец. Из-за шума сейчас все студенты смотрели на меня, а я не знала, куда себя деть от посторонних колючих взглядов. «Неужели у тебя нет никакой гордости?» — спросил он, сложив руки на груди. «Примчалось след за мной в академии, будто я единственный мужчина на свете. Или твой отец вместе с состоянием потерял и крупица достоинства? Скажи, он продал последнее, чтоб тебя устроили сюда?» Если до этого пылали лишь мои щеки, то теперь пылали даже уши. «Что за ужасные вещи?» — он говорит. «Почему я раньше считала его милым и обходительным?» Он чудовище, настоящее чудовище.